Глава вторая. Землянично-розовый дом. Этот небольшой квадратный дом стоял посреди маленького садика с выражением какой-то решимости на своём розовом лике. Зелёная краска на его ставнях побелела от солнца, растрескалась и вздулась кое-где пузырями. В садике с живой изгородью из высоких фуксий были разбиты цветочные клумбы самой разнообразной формы, обложенные по краям гладкими белыми камешками. Светлые мощёные дорожки узкой ленты вились вокруг клумб в форме звёзд, полумесяцев, кругов, треугольников размером чуть побольше соломенной шляпы. Цветы на всех клумбах, давно оставленных без присмотра, буйно заросли травой. Срос осыпались шёлковые лепестки величеной сблуцы, огненно-красные, серебристо-белые, без единой морщиночки. Многодки тянули к солнцу свои пламенные головки, точно это были его дети. У самой земли, среди зелени, скромно сияли бархатные звёздочки маргариток, а из-под сердцевидных листьев выглядывали грустные фиалки. Над небольшим балконом пышно раскинулась бугенвиллея, увешанная будто для карнавала фонариками ярко-малиновых цветков, на сомкнутых кустах фуксий, как маленькие балерины в пачках, застыли в трепетном ожидании тысячи распустившихся бутонов. Тёплый воздух был пропитан ароматом вянущих цветов и наполнен тихим, мягким шелестом и жужжанием насекомых. Нам сразу захотелось жить в этом доме, как только мы его увидели. Он стоял и будто дожидался нашего приезда, и мы все почувствовали себя тут как дома. Варвавшись так неожиданно в нашу жизнь, Спиро теперь взялся за устройство всех наших дел. Как он объяснил, от него будет гораздо больше проку, потому что все его тут знают, и он постарается, чтобы нас не надули. Вы ни о чём не беспокойтесь, миссис Даррел сказал он хмуря брови. Предоставьте всё мне. И вот Спиро стал ездить с нами за покупками. После целого часа невероятных усилий и громких споров ему в конце концов удавалось снизить цену какой-нибудь вещи драхмы над две, что составляло примерно 1 пенс. Это, конечно, не деньги, объяснял он, но всё дело в принципе. И, разумеется, дело ещё заключалось в том, что он очень любил торговаться. Когда Спира узнал, что наши деньги ещё не прибыли из Англии, он дал нам в долг определённую сумму и взялся поговорить, как следует, с директором банка о его плохих организаторских способностях, а то, что это вовсе не зависело от бедного директора, не смущало его ни в малейшей степени. Спиро оплатил наши счета в гостинице, раздобыл под воду для перевозки багажа в Розовый дом и доставил нас туда самих на своём автомобиле вместе с грудой продуктов, которые он для нас закупил. Как мы вскоре убедились, его заявление о том, что он знал каждого жителя острова и все знали его, не было пустым бахвальством. Где бы ни остановился его автомобиль, всегда с десяток голосов окликали Спиро по имени, приглашая на чашку кофе к столику под деревом. Полицейские, крестьяне и священники приветливо здоровались с ним на улице. Рыбаки, бакалейщики, владельцы кафе встречали его как родного брата. «А, Спиро!» — говорили они и ласково улыбались ему, как непослушному, но милому ребенку. Его уважали за честность, горячность, а пуще всего ценили в нем истинно греческое бесстрашие и презрение ко всякого рода чиновникам. Когда мы приехали на остров, таможенники конфисковали у нас два чемодана с бельем и другими вещами на том основании, что это был товар для продажи. Теперь, когда мы перебрались в Землянично-розовый дом и встал вопрос о постельном белье, Мамаров сказала Спиро о чемоданах, задержанных на таможне, и попросила его совета. Вот те раз, мисье Заррал! Проривел он багрове от гнева: "Почему же вы до сих пор молчали? На таможне одни подонки!" Завтра же мы поедем туда с вами, и я их поставлю на место. Я всех там знаю, и они меня знают. Предоставьте дело мне, я их всех поставлю на место. На следующее утро он повёз маму на таможню. Чтобы не упустить весёлое представление, мы тоже отправились вместе с ними. Спиро ворвался в помещение таможни, словно разъярённый тигр. Где вещи этих людей? спросил он у пухленького таможенника. Вы говорите о чемоданах с товарами? спросил таможенник, старательно выговаривая английские слова. Не понимаете, о чём я говорю? Они здесь, осторожно сказал чиновник. Мы приехали за ними. Нахмурил брови Спиро. Так что приготовьте-ка их. Он повернулся и торжественно вышел, чтобы поискать себе кого-нибудь на подмогу для погрузки багажа. Вернувшись, он увидел, что таможенник взял у мамы ключи и как раз открывает крышку на одном из чемоданов. Спиро заревел от злости и мигом подскочив к таможеннику, хлопнул крышкой прямо ему по пальцам. Зачем открываешь, сукин ты сын? спросил он свирепа. Таможник, махая в воздухе прищемлённой рукой, сказал со злостью, что это его обязанность просматривать багаж. "Обязанность?" спросил Спиро насмешливо. "Что значит обязанность? Обязанность нападать на бедных иностранцев, обращаться с ними как с контрабандистами? Это ты считаешь обязанностью?" Спиро на мика остановился, перевёл дух, схватил оба огромных чемодана и направился к выходу. На пороге он обернулся, чтобы выпустить ещё заряд на прощании. Я тебя знаю, Кристаки. И ты уж лучше не заводи со мной разговоров об обязанностях. «Я не забыл, как тебя штрафовали на двадцать тысяч драхм за то, что ты глушил рыбу динамитом, и не желаю, чтобы каждый уголовник говорил со мной об обязанностях!» Мы возвращались из таможни с торжеством, забрав свой багаж без проверки и в полной сохранности. «Эти подонки думают, что они тут хозяева», — комментировал Спиро. Видимо, не подозревая, что и сам действует как хозяин острова, взявшись однажды нас опекать, Спиро так и остался с нами. За несколько часов он превратился из шофёра такси в нашего защитника, а через неделю стал нашим проводником, философом и другом. Очень скоро мы уже воспринимали его как члена нашей семьи, и без него не обходилось почти ни одно событие, ни одна затея. Он всегда был под рукой со своим громовым голосом и сдвинутыми бровями, устраивал наши дела, говорил, сколько за что платить, внимательно следил за нами и сообщал маме всё, что по её мнению она должна была знать. Грузный, нескладный ангел с дублёной кожей, он охранял нас так нежно и заботливо, словно мы были неразумные дети. На маму он глядел с искренним обожанием и повсюду громким голосом расточал ей комплименты, чем немало смущал ее. — Вы должны думать, что делаете, — говорил он нам с серьезным видом. — Маму нельзя огорчать. — Это почему же? — спрашивал Ларри с притворным удивлением. — Она для нас никогда не старается. Так чего же нам о ней думать? Бабойтесь Бога, мастер Лари. Не надо так шутить, говорил Спиро с болью в голосе. Он совершенно прав, Спиро со всей серьёзностью подтверждал Лесли. Не такая уж она хорошая мать. Не смейте так говорить! Не смейте! ревёл Спиро. Если бы у меня была такая мать, я бы каждое утро опускался на колени и целовал ей ноги. Итак, мы поселились в розовом доме. Каждый устраивал свою жизнь и принаравливался к обстановке, согласно своим привычкам и вкусам. Марго, например, загорала в оливковых рощах, в микроскопическом купальном костюме и собрала вокруг себя целую в отагу красивых деревенских парней, которые всякий раз появлялись словно из-под земли, если надо было отогнать пчелу или передвинуть шезлонг. Мама сочла своим долгом сказать ей, что считает эти загорания довольно неразумными. Ведь этот костюм, моя милая, пояснила она, не так уж много закрывает. Не будь старомодной, мама, вспыхнул Марго. В конце концов, мы ведь умираем всего лишь раз. На это замечание, в котором было столько же неожиданности, сколько истины, мама не нашла ответа. Чтобы занести в дом сундуки Лари, троим крепким деревенским парням пришлось целых полчаса потеть и надрываться, в то время как сам Лари бегал вокруг и давал ценные указания. Один сундук оказался таким огромным, что его надо было втаскивать через окно. Когда оба сундука выдворили наконец на место, Ларри провёл счастливый день за их распаковкой, так загромоздив книгами всю комнату, что нельзя было ни войти, ни выйти. Потом он возвёл из книг зубчатые башни вдоль стен и целый день просидел в этой крепости со своей пишущей машиночкой, выходя только к столу. На другое утро Лари появился в очень дурном расположении духа, потому что какой-то крестьянин привязал осла возле самой ограды нашего сада. Время от времени осёл вскидывал голову и протяжно кричал своим надрывным голосом. "Ну подумайте", сказал Лари, Разве не смешно, что грядущие поколения будут лишены моей книги только от того, что какому-то безмозглому идиоту вздумалось привязать эту мерзкую вьючную скотину прямо у меня под окном? "Да, милый", откликнулась мама. "Почему же ты не уберёшь его, если он тебе мешает?" "Дорогая мамочка, у меня нет времени гонять ослов по оливковому рощу". Я запустил в него книжки по истории христианства. Что, по-твоему, я ещё мог сделать? Это бедное животное привязано, сказала Марго. Нельзя же думать, что оно само отвяжется. Надо, чтоб был закон, запрещай все оставлять этих мерзких животных около дома. Может, кто-нибудь из вас увести его? С какой стати, сказал Лесли. Он нам вовсе не мешает. Ну и люди, сокрушался Ларри. Никакой взаимности, никакого участия к ближнему. Очень уж у тебя много участия к ближнему, заметила Марго. А всё твоя вина, мама, серьёзно сказал Ларри. Зачем было воспитывать нас такими эгоистами? Вы только послушайте, воскликнула мама. Я их воспитала эгоистами. Конечно, сказал Ларри. Без посторонней помощи нам бы не удалось достичь таких результатов. В конце концов, мы с мамой отвязали осла и отвели его подальше от дома. Тем временем Лесли распаковал свои пистолеты и принялся полить из огня по старой консервной банке. Пережив и без того оглушительное утро, Ларри выскочил из комнаты и заявил, что вряд ли сможет работать, если каждые 5 минут весь дом будет сотрясаться до основания. Обиженный Лесли сказал, что ему необходимо тренироваться. Ларри ответил, что борьба это похоже не на тренировку, а на восстание сипаев в Индии. Мама, у которой нервы тоже страдали от выстрелов, предложила тренироваться с незаряженным пистолетом. Лесли целых полчаса, старался втолковать ей, почему это невозможно, но в конце концов ему пришлось взять консервную банку и удалиться на некоторое расстояние от дома. Выстрелы теперь звучали несколько глуше, но всё ещё заставляли нас вздрагивать. Не переставая следить за нами, мама в то же время продолжала вести свои собственные дела. Весь дом был наполнен ароматом трав и резким запахом чеснока и лука, на кухне кипели разные горшки и кастрюльки, а между ними, в съехавших на бок очках, двигалась мама, бормоча себе что-то под нос. На столе выдымалась пирамида истрепанных книг, куда мама время от времени заглядывала. Если можно было отлучиться из кухни, мама с удовольствием копалась в саду, что-то сердито подрезала и обрывала, что-то вдохновенно сеяла и подсаживала. Меня сад тоже притягивал. Вместе с Роджером мы открыли там много интересного. Роджер, например, узнал, что не следует нюхать шершней, что деревенские собаки убегают с громким визгом, если поглядеть на них через калитку, и что цыплята, которые соскакивают вдруг скуст в фуксий и уносятся с безумным кудахтаньем, хотя и желанная, но недозволенная добыча. Этот сад игрушечных размеров был для меня настоящей волшебной страной, где в цветочной чаще суетилась такая живость, какой я ещё ни разу не встречал. В каждом розовом бутоне среди тугих шёлковых лепестков жили крохотные, похожие на крабов паучки, поспешно удиравшие в сторону от ваших любопытных глаз. Их маленькие прозрачные тельца были окрашены в тон цветов. на которых они обитали — розовые, кремовые, винно-красные, маслянисто-желтые. По усеянным тлями стеблям, будто лакированные игрушки, ползали божьи коровки, бледно-красные с крупными черными пятнами, ярко-красные с бурыми пятнами, оранжевые в серых и черных крапинках. Кругленькие, симпатичные божьи коровки — переползали со стебля на стебель и поедали анемичных тлей. А над цветами с солидным деловым гудением летали пчёлы-плотники, похожие на пушистых голубых медведей. Аккуратные гладкие бражники весело носились над дорожками, замирая иногда в воздухе на распахнутых дрожащих крыльях, чтобы запустить в середину цветка свой длинный гибкий хваток. По белым мощёным дорожкам сновали крупные чёрные муравьи, собираясь кучками вокруг какой-нибудь диковины: дохлой гусеницы, обрывка розового лепестка или метеллочки травы, набитой семенами. А из окрестных оливковых рощ, через ограду из фуксий, лился бесконечный звон цикад. Если бы знойное полуденное марево стало вдруг издавать звуки, Это было бы как раз вот такое удивительное звенящее пение. Сначала я просто ошалел от этого буйства жизни прямо у нашего порога и мог только бродить в изумлении по саду, наблюдать то за одним, то за другим насекомом, каждую минуту провожая взглядом яркую бабочку, перелетавшую через изгородь. Со временем Когда я уже немного привык к такому изобилию насекомых среди цветов, мои наблюдения стали более сосредоточенными. Присев на корточки или растянувшись на животе, я мог теперь часами наблюдать за повадками разных живых существ вокруг меня, в то время как Роджер сидел где-нибудь поблизости с выражением полного смирения на морде. Таким вот образом я открыл для себя множество удивительных вещей. Я узнал что маленькие паучки-крабы могут наподобие хамелеона менять свою окраску. Возьмите паучка с красной розы, где он сидел, как коралловая бусинка, и поместите в прохладную глубину белой розы. Если паучок там останется, а не обычно остаётся, вы увидите, как он постепенно бледнеет, словно эта перемена отнимает у него силы. И вот дня через 2 Он уже сидит среди белых лепестков, совсем как жемчужинка. В сухой листве под оградой с фуксий жили паучки совершенно иного рода. Маленькие злые охотники, ловкие и свирепые, как тигры. Сверкая на солнце глазами, они разгуливали по своей вотчине среди листвы, останавливались по временам, подтягиваясь на волосатых ногах, чтобы оглядеться вокруг. Возьмите, как тигры, как тигры. Заметив какую-нибудь присевшую погреться на солнышке муху, паук замирал, потом медленно-медленно, прямо-таки не превышая скорости роста былинки, начинал переставлять ноги, незаметно пододвигаясь всё ближе и ближе и прикрепляя по пути к поверхности листьев свою спасительную шёлковую нить. И вот, оказавшись совсем близко, Охотник останавливался, слегка шевелил ногами, отыскивая опору понадёжнее, затем бросался вперёд, прямо на задремавшую муху и заключал её в свои волосатые объятия. Ни одного раза я не видел, чтобы жертва ушла от паучка, если он заранее выбирал нужную позицию. Все эти открытия приводили меня в неописуемый восторг. Его надо было разделить с кем-то. И вот я врывался в дом и поражал всех новостью, что непонятные, обитавшие на розах чёрные гусеницы с колючками вовсе не гусеницы, а детёныши божьей коровки, или же не менее удивительной новостью, что золотоглазки откладывают яички на ходулях. Это последнее чудо. Мне посчастливилось увидеть собственными глазами, заметив золотоглазку на розовом кусте, я стал смотреть, как она карабкается по листьям и восхищался её красивыми, нежными, будто из зелёного стекла крылышками и огромными прозрачно-золотыми глазами. Через некоторое время золотоглазка остановилась посреди листа, опустила к низу брюшко, Посидела так с минуту, потом подняла хвост и к моему изумлению, оттуда потянулась тоненькая, как волосок, бесцветная ниточка, а затем на самом её кончике появилось яичко. Чуть передохнув, золотоглазка снова проделала то же самое, и вскоре вся поверхность листа была покрыта как бы миниатюрными зарослями плауна. Закончив кладку, самка слегка пошевелила усиками и упорхнула в зелёной дымке своих газовых крыльев. Но, может быть, самым волнующим открытием, которое мне удалось сделать в этой многокрасочной лилипутии, было гнездо уховёртки. Я уже давно пытался его отыскать, только всё безуспешно. И вот, наткнувшись теперь на него нечаянно, я так обрадовался, будто получил вдруг замечательный подарок. Гнездо было под куском коры, который я случайно сдвинул с места. Под корой оказалось небольшое углубление, вырытое должно быть самим насекомом, и в нём устроено гнездо. В середине гнезда сидела уховёртка, заслоняя собой кучку белых яиц. Она сидела на них точно курица. Её не согнали даже потоки солнечного света, когда я поднял кору. Яиц я сосчитать не мог, но их было совсем немного. Видимо, она ещё не все успела отложить. С большой осторожностью я снова прикрыл её куском коры и с этой минуты стал ревностно следить за гнездом. Я возвёл вокруг него защитную стенку из камней и вдобавок поместил рядом на столбике выведенную красными чернилами надпись, чтобы предупредить всех своих домашних. Надпись гласила: "А осторожно! Гнездо у ховёртки, пожалуй, ста, обходите". Примечательно, что оба правильно написанных слова имели отношение к биологии. Почти каждый час я подвергал ухавёртку пристальному десятиминутному осмотру. Чаще я проверять её не смел, опасаясь, как бы она не покинула гнезда. Постепенно груда яиц под ней росла, и ухавёртка, очевидно, привыкла к тому, что крыша из коры у неё над головой всё время поднимается. Мне даже показалось, что она начинает узнавать меня и дружески кивает усиками. К моему горькому разочарованию, все мои усилия и постоянный надзор пошли прахом. Детки вывились в ночное время. Мне казалось, что после всего, что я сделал, она могла бы помедлить немного, дождаться моего прихода. Однако все они уже были там, чудесный выводок крохотных, хрупких уховёрточек, будто вырезанных из слоновой кости. Они тихонько копошились под материнским телом, ползали между её ножками, а более отважные даже взбирались к ней на челюсти. Это было трогательное зрелище. На следующий день детское опустело. Всё моё милое семейство разбрелось по саду. Позднее мне встретился один из детёнышей. Он, конечно, сильно подрос, окреп и побурел, но я сразу же его узнал. Он спал, зарывшись в розовые лепестки, и когда я его потревожил, только поднял челюсти. Мне хотелось думать, что это было приветствие, дружеское приветствие. Однако совесть заставляла меня признаться, что он просто делал предостережение возможному противнику. Но я ему всё прощал, ведь он был совсем маленький, когда мы виделись последний раз. В скором времени я сумел подружиться с деревенскими девушками, которые каждое утро и вечер проезжали мимо нашего сада. Болтовня и смех этих шумных и ярко одетых толстушек, восседавших на спинах ослов, разносились по всем окрестным рощам. Проезжая мимо нашего сада по утрам, девушки весело улыбались мне и выкрикивали громкие слова приветствия. А вечером на обратном пути они подъезжали к самому саду и рискуя свалиться со спины своих веслоухих скакунов, с улыбкой протягивали мне через ограду разные дары: янтарную гроздь винограда, всё ещё хранившую солнечное тепло, чёрные как смоль спелые плоды инжира с полопавшимися бочками или же огромный арбуз с прохладной розовой сердцевиной. Понемногу я научился понимать их разговор. Сначала моё ухо стало выделять из общего неясного потока отдельные звуки, потом эти звуки приобрели вдруг значение, и я начал медленно, с запинками, выговаривать их сам, и наконец принялся без всяких грамматических правил складывать из этих только что выученных слов отдельные неуклюжие фразы. Наших соседок это приводило в восторг, как будто я говорил им самые изысканные комплименты. Перегнувшись через ограду, они напряжённо слушали, как я пытаюсь произнести приветствие или простенькую фразу, и когда я кое-как справлялся с этим, радостно кивали, улыбались и хлопали в ладоши. Постепенно я запомнил все их имена, узнал, кто чей родственник. Кто уже замужем, а кто собирается выйти замуж, и разные другие подробности. Потом я узнал, кто где живёт, и если нам с Роджером случалось проходить мимо чьего-нибудь домика в оливковых рощах, вся семья высыпала на улицу, встречая нас громкими и радостными приветствиями, из дома тут же выносили стул, чтобы я смог посидеть под лозами и поесть с ними винограду. Мало помалу Остров незаметно, но властно подчинял нас своим чарам. Каждый день нес в себе такое спокойствие, Такую отрешенность от времени, Что хотелось удержать его навсегда. Но потом ночь опять сбрасывала свои темные покровы, И нас ждал новый день, блестящий и яркий, Как детская переводная картинка, И с тем же впечатлением милым. нереальности